после ухода Алины верите ещё какое-то время неподвижно сидела в машине, не доумевая, что она на неё нашло. Затем она призналась ему в том, что случилось 20 с лишним лет назад и о чём она никому ещё никогда не рассказывала. А тут полицейскому, мало того, полицейскому, который должен, судя по тому, как обстоят дела, проявлять острый профессиональный интерес к делу Шрамову считать его, да почти наверняка, считать подозриваемым. Она похолодела, когда заставила себя довести до конца цепочку рассуждений, подозреваемым в деле, которое может оказаться грязной игрой, обернувшейся чего уж тут миндальничить убийством. Алин не стал копать глубже, судя по всему, и ему это было не так уж и интересно, просто сказал: "Вот как. Простите, что вызвал неприятное воспоминание, сделал какое-то незначительное замечание и распрощался. Он отбыл вместе с каким-то спутником-здраव्याком, который не мог быть ни кем иным, кроме как коллегой полицейским. А мистер Ретисбанд с видом чрезвычайной занятости тоже сел в свою приклонова возраста машину и покинул место событий. Эверити продолжала сидеть неподвижно с несчастным видом. Несколько местных жителей медленно прошли мимо. Викарий и Джим Джобин, который исполнял обязанности церковного сторожа, вышли из церкви и остановились, глядя на побитое непогодой надгробие. Викарий указал куда-то вправо, и они двинулись в том направлении, в обход церкви. Эверити передернуло Она поняла, что они обсуждают место для новой могилы. Самые дальние предки Сибил лежали в фамильном склепе, но между деревьями позади южного трансепта имелся ещё один родовой участок Паскоинов. Потом она увидела, как Брюс Гарднер в своём костюме из харисовского твида вышел из зала, поднялся по ступенькам к церкви, проследовал в обход неё за викарием и Джимом. искрылся из виду. Эверит заметила его на слушаниях. Тинный и торжественный, он сидел с прямой спиной в задних рядах, возвышаясь над соседями, натруженные руки лежали на коленях. Она подумала, что, вероятно, Брюс пошёл спросить у лекаря насчёт похорон и цветов из сада Квинтерн-плейса. Если так, это было бы очень любезно с его стороны. Наверное, ей и самой нужно предложить помощь в украшении церкви цветами. Следует подождать викария и поговорить с ним. "Доброе утро", произнёс Клод Картер, наклоняясь к окну со стороны пассажирского сиденья. Сердце уверити подпрыгнуло к самому горлу. Она смотрела в боковое окно водительского сиденья, а он должно быть зашёл сзади и слепой для неё зоны. "Простите", ухмыльнулся он. "Я напугал вас". "Да, виноват. Я просто хотел спросить, не подбросите ли вы меня до поворота? А если, конечно, вы едете домой". Ничего не хотелось бы ей меньше этого, но она сказала: Хорошо, если он подождёт, пока нас сходит в церковь. Он ответил, что не спешит и сел в машину. Верити заметила, что он сбрил свою реденькую бородёнку и постригся. Теперь его волосы имели классическую длину, аккуратно одетых. Он выглядел не так жалко, как обычно, и в его облике появился даже намёк на самодовольство. "Курить можно?" спросил он. Она оставила его прикуривавшим сигарету, которую он опастиво прикрывал ладонью, словно боялся, что кто-нибудь выхватит её у него из рта. Поднявшись по ступенькам, она столкнулась с викарием, возвращавшимся со кладбища вместе с Брюмсом и Джимом. К её удивлению, Джим, лысый мужчина с громким голосом, оказался согнутым пополам, и викарий над ним нависал. Просто беда, эта проклятая поясница, прокричал Джим, согнулся, чтобы выдернуть чёртовы борсянки. И вот, полюбуйтесь на меня. Как я теперь своё дело делать буду? Тогда уж не повезло, сказал викарий. О, приветствую вас, мисс Престон. У нас, как видите, неприятность. Джима скрутило люмбагом. А сидит он по ступенькам спуститься. А вот что меня интересует, взволнованно спросил Брюс. Погоди, паря, давай мы тебя сведём вниз. О, не, не надо. Справлюсь, если вы не будете надо мной куда хтыть. Хорошо. Жен, у вас кликнула Берити. Какая неприятность. Я отвезу вас домой. О, нет, не исправят. Это не впервой. И раньше бывало, и ещё будет. Но мне лучше, когда я сам с собой ковыряюсь. Знаете, что я сделаю? Я заперила ухо, чуюсь, только он вдруг вскрикнул от пронзившей его острой боли. Я б вам был благодарен, если б вы на меня не глядели. А, может, лучше, начал было викарий, жен, двигавшийся, как дряхлый дед из викторианской мелодрамы, дотянулся до перил и вцепившись в них, крикнул: Я работать теперь не смогу, наступившую неловкую тишину прервал Брюс. Не трави себя, сказал он. Никаких проблем. Если святой отец разрешит, я выкопаю яму за тебя. Ещё и за честь почту сделам. Полных 6 футов, имею в виду. Но ну, это уж как положено, сказал Брюс. Сержёй выкопают. О меня ж золотые руки, особенно для копания. "Ну ладно, давай", сказал Джем и начал сползать по ступенькам. "Это самое удачное решение, Брюс", обрадовался Викарий. "Ну что, оставим Джима одного, раз он так хочет". И он повёл остальных в церковь. Сент-Криспин в Квинтерне была одной из многочисленных приходских церквей, которые словно мёльные столбы размечают всю историю английской сельской глубинки. Стоикие ополченцы против разрушительного действия времени. Её колокола обладали чудесным звоном, и хотя бить в них теперь было небезопасно, церковь могла похвалиться несколькими ценными медными украшениями, прекрасным витражом в восточном окне и удивительным в северном. Он изображал поразительный в исславе одного из спокойных странно похожего на сера артура конандёйла с можжевеловыми усами и в полных доспехах не дать нельзя эдвардианский святой михаил только без нимба верите и двух мужчин овел привычные церковные дух сырости чуть ослабленные двумя парафиновыми нагревателями верите объяснила что хотела бы помочь украсить церковь цветами Векарий сказал, что попечение над всеми медными вазами строго распределено между пятью членами женской гильдии. Она поняла, что любая попытка нарушить эту процедуру будет воспринята как скрытое посягательство на иерархию. Но они будут благодарны, если вы принесёте цветы, добавил викарий. Тамрилл сказал, что в Квинтернском саду сейчас цветут любимые Сибил поздние розы. И что, как ему кажется, было бы хорошо, чтобы они проводили её в последний путь? Дрогнувшим голосом он пробормотал, что и название у них подходящее Покой, и они лучше, чем большинство других цветов, сохраняются без воды, добавил он и высморкался. Ивеリティ и векарии горячо поддержали его предложение, ивеリティ оставила мужчин заканчивать Как она догадывалась, приготовление к выкапыванию могилы для Сибил. Войдя на крыльцо, она увидела, что Джим Джобин на четвереньках достиг подножия лестницы, и жена помогает ему встать. Верити подошла к ним, мисс Джим объяснила, она направлялась на обед и увидела, как Джим сползает взад-наперёд с последней из четырёх ступенек. Тот потропильке до их дома всего ничего. Хором напомнили они веритим, когда Джим поднялся на ноги, обхватив жену, словно ствол дерева. "Он же ему полегчает, как только он выпрямится", сказала миссис Джим. "Ему полезно пройтись". "Это ты так думаешь", простонал её муж, но распрямился, прорычав при этом проклятие, и они медленно направились к дому. Вериги вернулась в машину, где на пассажирском сиденье вальяжно развалился Клод. Он слегка подобрал ноги, перегнулся через водительское место и открыл ей дверцу. "Прямо как в театре", сказал он. "О, бедный старик Джобин. Вы видели, как он тараканом сползал по ступенькам? Фантастика!" он заржал в голос. "Ломбард не предмет для шуток, если человек им страдает." Оля окнала верить, но зато уморительно смешная шутка, если не страдает. Она доехала до угла, где дорога, ведущая в Квинтерн-плейс, уходила налево. "Вас устроит выйти здесь?" спросила она. "Или вы хотите, чтобы я подвезла вас дальше?" Он сказал, что не хочет доставлять ей лишних хлопот, однако не сделал попытки выйти. "Как вам слушание?" спросил он. "Он должен сказать, мне показалось, что что-то у них там не ладно. Не ладно. Ну, понимаете, я хочу сказать, что этот необычный полицейский детектив думает, будто напал на полнасслед и снова эта отсрочка. Очевидно, они что-то подозревают". Верите, промолчала, "что нельзя считать хорошей новостью", продолжил Клод. "Не так ли? Но в всяком случае для этого лекаря шрама или если уж на то пошло, для этого просто людина-садовника. Не думаю, что вам стоит строить предположения, Клод. Предположения? Я ничего не предполагаю, но люди безусловно косятся. Не думаю, что я чувствовал бы себя уютно, оказавшись я на месте этих двоих. Вот и всё. тем не менее они получат свои жирненькие наследства, что будет для них большим утешением. Я бы легко смирился с косыми взглядами за 25.000 фунтов, а ещё легче за состояние со шрама. А мне нужно домой к лод. Так или иначе меня ничто не коснётся. Господи, уж я им распоряжусь. Жаль только, что этот редикт Третьесбан говорит Кто наследство будет недосягаемо, пока завещание не пройдёт утверждение, апробацию или как там это у них называется. Но, наверное, мне можно занять денег в ожидании вступления в наследство, как вы думаете? Я опаздываю. Похоже, никому не кажется, что это немного неприлично со стороны Сибил оставить 25.000 наёмному садовнику. которого она приняла на работу всего несколько месяцев назад. Очевидно, он её здорово охмурил. Я мог бы вам кое-что по рассказать об этом мистерии садовнике Гардниэри. Клод, мне надо ехать. Ну да, хорошо. Он выбрался из машины и хлопнул дверцей. Спасибо, что подвезли, сказал он на прощание. Увидимся на похоронах. Обрадовавшись, что избавилась от него, но пребывая в непонятной апатии, Верити посмотрела ему вслед. Даже со спины в его походке можно было угадать какую-то скрытую весёлость, какое-то не свойственное ему самодовольство. Он свернул на дорогу, ведущую в Кинтерн-плейс, и сейчас и интересно, чем он кончит, подумала Верити. Она проехала своей дорогой до маленькой улочки и, придя домой, разогрела скромный обед, но оказалось, что у неё совсем нет аппетита. День был милосливо солнечным, однако веритье казался гнетущим. Она почувствовала, что испытала бы едва ли не облегчение, если бы ясное небо до самого горизонта затянулось наползающими друг на друга облаками. Ей пришло на ум Что такие писатели, как Ибсен и Диккенс, во всех других отношениях не имеющие ничего общего между собой, были правы, когда делали грозу, метель, туман и огонь спутниками людских тревог. И ещё Шекспир, мысленно добавила она. Мы эстетически объединяем себя, когда отказываемся от преимуществ символизма. Верите закончила переделку пьесы и отправила её своему агенту. Не было ничего необычного в том, что закончив текущую работу и очистив стол, она начинала испытывать нервный порыв сразу же приступить к чему-нибудь новому. Вот и теперь она размышляла, не обратить ли свежий взгляд на старую как мир тему. Не глупая женщина, увлекается негодяем. терасорт нем шармёром на старомодном жаргоне верите, которого эта женщина ничуть не уважает, но не может преодолеть влечение к нему. Интересно, если бы она смогла успешно родить такую пьесу, удалось бы избавиться от привидения, которое вернулось, чтобы изводить её. Когда на том первом званом ужине у Маркасов Верике обнаружила, что фальшивый магнетизм Бэзил Ашрама улетучился. Это принесло ей большое облегчение. А что она чувствует теперь, когда на него наползла тень подозрений? И зачем, о господи, зачем она сделала Alieno признание? Её воображение распылялось. Теперь он не оставит её в покое. Захочет узнать побольше о Бэзиле. а может спросить, попадал ли тот когда-либо в передряги и что ей тогда ему сказать?